Глава 669. Небольшой поток снега внезапно обернулся все-нарастающей снежной лавиной, которая широким саваном укрыла волнистые горы. Неимоверный грохот как нельзя лучше сочетался с трясущейся землей. Постепенно из снежной бури проступали очертания огромного комплекса зданий. У подножия гор в небо поднимались каменные блоки. Выглядя как перевернутые вертикально кирпичи, они, тем не менее, не смотрелись слишком просто или безвкусно. Наоборот, почему-то возникало ощущение какой-то мистичной красоты строений. Многочисленные витражи, поставленные внутрь будто слишком больших окон, Плоские крыши зданий соединялись множеством лестниц и каменных мостов. Они вели наверх холмов, где сливались в широкую дорогу, ведущую внутрь чего-то, отдаленно напоминающего храм. Вот только таких куполов Хаджар еще никогда не видел. Вытянутый, нетреугольный, а будто веретено или шило, он ощерился сотнями таких же но куда более мелких. Он одновременно напоминал собой шишку и какое-то невероятно смертельное оружие. Позади же главного комплекса, на самом высоком из холмов, стояло обычное, неприметное полусферическое здание. Возможно, в древности его использовали как лабораторный комплекс или обсерваторию. «Что это было, варвар?» Хаджара ощутил у своего горла холодную сталь. Он, поднимая руки вверх, обернулся. Том, обнаживший клинок, держал его на ключицах Хаджара. При этом Анис и Дора, также доставшие оружие, взяли в плен Эйнена. Дора прижала молотом его шест копье к камню, а Анис, точно так же, как и брат, держала меч у шеи островитянина. Поменялись местами, да? Хаджар, будто не обращая внимания на аристократов, обратился к Эйнену. Тот лишь пожал плечами. В исполнении Эйнена этот жест выглядел настолько незначительным, что его вряд ли можно было заметить постороннему. Я с тобой разговариваю. Динос надавил на рукоять, и меч чуть впился в кожу. По его кромке побежали первые алые змейки. Что именно ты хочешь услышать, Том? То же, что и все мы. Хаджар понятия не имел, по какой причине, но Анис теперь была еще сильнее рассержена. Как ты смог прочитать эти руны? Даже Дора и та выглядела более чем настороженно. А в них есть что-то особенное? Особенное? Этот язык стерт из всех упоминаний и библиотек не только Дарнаса но и остальных шести империй. Даже мой отец обладает лишь частью алфавита и всего несколькими обрывками старых летописей». «Частью? Несколькими обрывками?» Том, отвернувшись от хаджара, повернулся к Доре. «Кажется, младший наследник хищных клинков был не просто рассержен, а натурально зол». «Глава нашего клана заверил меня и Анис, что ты в совершенстве знаешь язык ста королевств». Теперь уже Дора вновь полыхнула своими синими глазами. От ярости у нее даже кончики ушей задрожали. «Это уже второй раз, младший наследник, когда ты обвиняешь моего отца во лжи. Второго раза, я не хватит!» Крик Анис был наполнен такой силой, и пропитан столь насыщенными мистериями духа меча, что на камнях остались глубокие порезы от невидимых клинков. На какое-то время на площадке повисла тишина. «Но, сестра! Дядя обманул нас! Разве непонятно?» Впервые на памяти Хаджара Анис не просто перебила брата, а повысила на него голос. «Для него не имеет значения!» Погибнем мы здесь или добьемся успеха. Причем, скорее всего, первый вариант этому ублюдку куда желательнее. «Анис, ты говоришь о главе нашего клана. Следи за тоном. Я буду говорить о нем так, как...» <къем> Хаджар нарочито громко прокашлялся. «Давайте выяснение семейных отношений мы все дружно оставим на потом». Кажется, слова Хаджара послужили чем-то вроде холодного душа для спорщиков. Те, очнувшись от наваждения, вновь сосредоточились на своих делах. Они с Эдора продолжили держать в плену Энена, а Том обернулся снова к Хаджару. Из всей пятерки наиболее спокойным, как и всегда, выглядел именно островитянин. «Варвар!» – прошипел Том. Учитывая специфику самого слова, прозвучало это несколько странно. «Отвечай, откуда ты знаешь этот язык?» «Ладонь мне порежь». «Чего?» «Ладонь, говорю, порежь. Клятву принесу». И, отвечая на незаданный вопрос, Хаджар продолжил. «Если мы отправимся в этот Гревендор, то хотя бы некоторое время должны друг другу доверять. Иначе можете рисовать карту». Указывать все, что хотите, и возвращаемся обратно. С какой стати? С такой, что за несколько эпох там могли поселиться и появиться самые разные твари. И если строка в сон анабри погружен тебе ни о чем не говорит, то зря ваш клан тратил столько денег на удоговорить да Хаджар не смог. Том настолько надавил на меч, что еще одно мельчайшее усилие и он бы перерезал сонную артерию. Хаджар прав в том. Анис, в свою очередь, не сводила глаз Сейнена. Пусть принесет клятву. Какое-то время Динос размышлял. Его явно соблазняла идея о том, что он может легко лишить жизни столь назойливого простолюдина. Возможно, он об этом даже мечтал. Но голос разума пусть и в лице Анис, все же возобладал над сиюминутными желаниями. Нехотя, но достав разделочный кинжал, выглядящий скорее как богатые украшения, нежели практически оружие, он провел им по ладони Хаджара. Причем сделал это нарочно сильнее, чем требовалось. Едва сухожилие не задел, что привело бы к пусть короткой, но небоеспособности Хаджара. Клянусь, что не знаю этого языка и впервые вижу подобные руны. Четверостишье же, по чистой случайности, услышал за время своих странствий. Если я соврал, то пусть рекомира станет мне судьей. Кровь вспыхнула золотым сиянием, а рана мгновенно затянулась. Шрама на ней так и не осталось. Судя по азартному взгляду Тома, Тот несколько секунд надеялся, что Хаджар исчезнет во вспышке золотого огня. Но ни через пять, ни через десять секунд, ни даже через минуту этого так и не произошло. «То есть ты хочешь сказать, что все это — чистая удача?» «Скорее, простое совпадение», — уточнил Хаджар. «Могу еще одну клятву принести, если вам от этого легче станет» и вновь на площадке повисла тишина. Стих ветер, исчез гул и пропала тряска. Теперь в воздухе осталась лишняя ослабевающая напряженность между пятью учениками. «Опусти клинок, Том», — в конце концов вздохнула Аннис. Девушка первой убрала оружие и даже подала руку Энену. Тот ответил на это молчаливым отрицанием. Отодвинувшись от камня, он протянул руку в сторону собственного оружия. Дора опомнилась, извиняюще улыбнулась и вернула молот за спину. «Прости!» — одними губами прошептала эльфийка. Эйнен и на это ответил абсолютным спокойствием и все тем же молчанием. «Итак, подведем итоги». Анис подошла к краю обрыва и окинула взглядом некогда величественное строение. «Мы все же отыскали Гревендор, но как туда попасть? А на вашей карте ничего об этом не говорится». Том, встав рядом с сестрой, посмотрел вниз. «Можем спуститься и пересечь реку», — предложил он. «Плохая идея», — тут же возразила Дора. «Эту реку не пересечет даже безымянный. С чего ты взяла?» потому что в ней течет не вода, а расплавленный металл, небесный металл». Услышав слова Доры, Хаджар вздрогнул. «Для техники, путь среди облаков, ему требовалось всего унция этого редкого вещества, а здесь его были. Он обладает свойствами, которые до сих пор не особо изучены в Империи, но одно известно точно – Его испарения губительны даже для безымянных, чьи тела достигли крепости императорского артефакта. Крепость императорского артефакта? А такое вообще возможно было? Тогда надо придумывать что-то иное. Аристократы начали оживленно обсуждать самые разнообразные варианты того, как можно было попасть в Гревендор. Хаджар все еще был шокирован количеством металла, и тем, что его поры максимально смертельны. Один лишь Инен, оставаясь никем не замеченным, подошел к дереву Арвалон. Подняв с его корней немного снега, он швырнул его в пропасть. Часть так и улетела куда-то в сторону расплавленной реки, но небольшая, рассыпалась по воздуху и застыла. «Тут есть мост», — тихо произнес островитянин. Народ отвлекся от своего диспута и посмотрел на Инена. Тот, проверяя перед собой тропу при помощи шеста, действительно шел по мосту. По невидимой тропе, раскинувшейся над бесконечной бездной. «Ох, проклятие!» — хором произнесли оставшиеся четверо адептов.